Пишет, что живет хорошо. Фотография. Он на фоне цветочных клумб. Поздравление с днем немецкой матери. Возникала атмосфера, картины событий, но прямых указаний на то, что произошло с Гитлером, в бумагах не имелось. В архиве я нашла важный документ. Телеграмму Бормана, посланную им из убежища, имперской канцелярии своему адъютанту. 22.04.45 Хуммелю Обер-Зальцберг с предложенным перемещением за океан на юг согласен. Борман Что же это означает?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 В ночь с 28 на 29 апреля иностранная пресса сообщила о предложении Гиммлера капитулировать. Гиммлер, руководитель СС, шеф гестапо, министр внутренних дел, один из главных немецко-фашистских военных преступников. Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун, фюрер, диктует свое политическое и личное завещание. Предатели Йодль, Гиммлер и генералы оставляют нас, большевикам. Опять ураганный огонь. По сообщению противника, американцы ворвались в Мюнхен. 30-е, 4-е, 45-го года. Адольф Гитлер, Ева Г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 и которое культивировал фашизм. Долгой день 4 мая в саду имперской канцелярии были найдены обгоревшие мужчина и женщина — Гитлер и Ева Браун. Было светло и ветрено. В саду, неподалеку от запасного выхода из бункера Гитлера, кружком стояли красноармейцы Чураков, Олейник, Сероух, подполковник Клименко, старший лейтенант Панасов. Ветер теребил куски прогоревшей жести, проволоку, обломившиеся ветки деревьев, валявшиеся на газоне. На сером одеяле с заляпанным комьями земли лежали покореженные огнем черные страшные останки. В этот день мы ходили по городу. Шофер Сергей, несколько бойцов и я с ними. Постояли у Бранденбургских ворот. В эти триумфальные ворота победно вступали немецкие войска, возвращаясь из Варшавы, Брюсселя, Парижа. Вблизи на площади, заваленной битым кирпичом, сгоревшим железом, Обугленными, рухнувшими деревьями еще дымилось, не остывшее от огня серое, здание Рейхстага. Над ним, над островом его купола, высоко в пасмурное небо, взвивалось красное знамя. Обходя воронки и завалы, мы добрались до него, поднялись по выщербленным ступеням оглядели почерневшие от копоти колонны, подержались за стены, посмотрели друг на друга На ступенях, сидя, свал солдат, прислонясь за бинтованной головой колонне и прикрыв лицо пилоткой. Усатый гвардеец со скаткой через плечо задумчиво скручивал цигарку. Большие окна нижнего этажа Рейхстага были наглухо заколочены деревянными щитами вдоль, поперек, исписанными. Сергей достал огрызок карандаша и под чьей-то размашистой надписью «Где ты, бесценный друг? Мы в Берлине у Гитлера!» вывел дрожащими буквами «Привет сибирякам И я за ним, разволновавшись, слова не шли и написала на щите свой привет москвичам. Мы вошли внутрь. Там родили наши военные. Валялись папки бумаг, пахло гарью. Бумаги Рейхстага шли на цигарки. Потом мы двинулись дальше по городу. Тротуары были почти безлюдны. На тумбах расклеено обращение командования Первого Белорусского фронта к гражданскому населению Берлина и провинции Бранденбург. В настоящее время никакого правительства в Германии больше не существует.